Глава 14. Конфликт между своими. Глупец. Я хотел всего лишь покалечить Бруно, но теперь буду бить в полную силу. И никто не обвинит меня. Десятка два воина, стоявших на краю арены, слышали слова Тана. По толпе прокатился ропот, но громкий голос Вальха заставил всех умолкнуть. Начинайте, поединок! Брун атаковал сразу без промедления, решив уничтожить меня одним ударом. Первое же плетение противника полностью обнулило ту часть энергии, что успел накопить защитный артефакт. Я тоже не стал медлить и ответил копьем хаоса, на всякий случай, дважды. Посморщившемуся лицу Тана, схватившемуся за грудь левой рукой и отступившему на шаг, понял — он остался без защиты. Ударил в третий раз, понимая, что сейчас решает не умение, которого Бруну не занимать, а объем магической силы. — Получай! — прошипел оппонент, и в мою грудь полетело очередное плетение. Кираса Хаоса встретил его достойно, выдержав попадание. Я взглянул врагу прямо в глаза и понял, что победил. Тан решил рискнуть, потратив почти всю магическую силу, и прогадал. Мой резерв энергии даже после недавней череды схваток был больше, и у Бруна не имелось ни единого шанса одолеть меня. Мы еще раз обменялись копьями Хаоса, а затем воин ринулся вперед с криком «Сдохни, тварь!» Стрела Хаоса угодила ему прямо в глаз, Проникая глубоко в череп и выжигая его содержимое. От подобного ранения никто, даже одаренный владеющий стихией жизни, не сможет спасти пострадавшего. Мгновенная смерть. Брун все же сумел дотянуться до меня своим клинком, а точнее, я позволил ему это. Острие меча полоснуло левое плечо, оставляя глубокий порез. Поморщившись, я зажал копье под мышкой и обхватил рану ладонью, обвел взглядом притихшую толпу. Он сделал это! — раздался пораженный женский голос. — Одолел Тана. — Победил первогодок Алексис, — повысил голос Вальх. — Но он получил ранение, из-за которого не сможет сражаться дальше. — Можно ли такой исход назвать удачным? — Нет, — ответил я за всех. Мой голос разнесся над притихшими зрителями. — Нельзя. — Откуда у первогодка такой большой резерв? — раздалось в толпе. — Артефакты, — тут же ответили любопытному. «Да это же ученик ликвидатора, кон Оливиана!» — добавил еще кто-то. «Они все обезумевшие!» «Отмеченный хаосом!» — выкрикнул женский голос из задних рядов. «Хаос велик!» — тут же подхватили другие. «Слава ордену Либеру!» «Всем тихо!» — ряхнул кон Вальх, воздев руки к небу, с которого нещадно палило местное солнце. «Я услышал вас. Но сейчас важнее всего мнение самого первогодка». А он не считает себя победителем. Так что я, данным мне правом, разрешаю Алексису покинуть соревнование и отбыть в лазарет. Крепостной лекарь быстро наложил на рану плотную тугую повязку, напоил отваром астролиста и ушел досматривать соревнования, оставив меня и других пациентов. «Ты что, победил воина?» — раздался справа насмешливый голос Андрея. «Наверное, этот споткнулся и угодил шеей на острие твоего копья». «Нет, не просто победил, а убил». Оборвал второгодка Тан, который вместе со мной стоял на арене, только проиграл своему противнику. У воина, проигравшего поединок, было рассечено бедро. «Так что радуйся, Матэ, что остался жив». «Эх, жаль, мы не можем посмотреть соревнование, произнес сына, тоже очутившийся в лазарете. «Представляете, каким будут схватки старших воинов». «Не переживай, Котаны будут соревноваться завтра, а к утру вас всех выпустят», — успокоил первогодка воин. «Сегодня и так ясно, что всех победит кто-нибудь из наставников». Я про себя улыбнулся. В том, что завтра Александр играющий справится со остальными соперниками, у меня не было никаких сомнений. Он давно уже превзошел свое звание, и завтрашнее соревнование, надо сказать, открывало большие перспективы на будущее. Если Котан одолеет одного из конов крепости, то повысит звание. И тогда перед чужаком откроются большие перспективы. Стать главой форпоста и начать собирать вокруг себя таких же посланцев-богов. Мои размышления прервал скрип дверных петель. Два воина внесли насилки с третьим, а следом за ними вошел лекарь. Раненый ругался сквозь зубы, баюкаю свою левую руку. Похоже, Тан пропустил плетение первого ранга и теперь надолго выпадет из строя. — Сумасшедшая рахна! — прошипел пострадавший, едва его переложили на кровать, и лекарь что-то вколол воину. — Чуть не убило. А тебе говорили, чтоб не дразнил рыжу? С улыбкой ответил Тан, попавший в лазарет раньше. — Еще легко отделался, мог бы без хозяйства остаться. Так, встречая новых раненых и получая от них свежие новости, мы просидели в лазарете до окончания сегодняшних соревнований. Еще четверых привел лекарь с арены, все с легкими ранами. Последним оказался неизвестный мне воин, рассказавший, что победителем среди танов стал Игор, который в финальном бою одолел Батура. Уже в сумерках, при свете магических ламп, целитель осмотрел ранения и почти всех отправил за дверь, оставив под присмотром лишь двоих бойцов. В казарме меня встречали восхищенными взглядами и массой вопросов, которые я проигнорировал. Молча прошел в уборную, затем посетил душевую, После попросил Анаю помочь с перевязкой плеча и завалился спать. Завтра ожидается непростой день. Утро началось так же, как и прошлое. Подъем, быстрый завтрак и на построение. Единственное отличие – после всех приветствий речей первогодки, второгодки и таны всем составом отправились на места зрителей, бесцеремонно вытеснив учеников и простаков. «Братья и сестры, сегодня состоятся соревнования между Котанами и иконами, выкрикнул Вальх. «Даже я приму участие в состязании. Более того, победитель сможет бросить вызов нашему коменданту, Геркону, если осмелится». Смех Кона поддержали все. «Еще бы! Поединок с одаренным уровнем Азолины — уже огромный риск. Комендант показательно расправится с глупцом». Разумеется, оставить живых, убивать конов очень неразумно, но рискнувший запомнит урок на всю жизнь. Первый поединок прошел между неизвестными мне котанами. Никакой магии, лишь оружие, ловкость и, возможно, умение, полученные от встроенного модуля. Наблюдая за боем, я понял, что смог бы противостоять старшему воину. Да, на грани своих возможностей, но все же. Победил воин с топором и малым щитом. Он в какой-то момент смог выбить оружие из рук противника, и в тот же момент поединок закончился. «Чистая победа!» — крикнул Вальх. «Следующие!» Вторая и третья пары тоже действовали аккуратно, без использования магии, а затем на арену вышел Александр. Против него поставили Котана Милатру, молодую женщину, присутствие которой возбудоражило зрителей. Кто-то позади сообщил, что это приближенная коменданта, очень сильный боец. Едва поединщики завершили поклон, Милатра тут же ударила магией. Причем не каким-то копьем хаоса, а чем-то более мощным. Скорее всего, плетением третьего ранга. Я даже смог увидеть, как полыхнула вокруг моего товарища защитная сфера. Похоже, кто-то решил устранить чужака с состязаний в самом начале. Наивные. Ответный удар Александра был чудовищным. Девушку сбила с ног, протащила по земле до самого края арены и впечатала в невысокую каменную ограду с такой силой, что в зрителей полетела каменная крошка. Я даже решил, что Котан убил Милатру, но нет. Старший воин в абсолютной тишине приблизился к лежащему неподвижно телу, опустился на колени и осторожно поднял противницу. «Лекари сюда, живо!» — ряхнул чужак, при этом пристально глядя на распорядителей соревнований. Вальх взмахнул рукой, и целитель с парой носильщиков тут же вбежали на арену. Передав санитарам тело девушки, только сейчас начавшей подавать признаки жизни, Александр указал рукой на Кона и открыл было рот, чтобы что-то произнести, но сдержался. Пнув ногой землю, он развернулся и, перебравшись через ограждение, прошел к другим победителям. Следующими на арену вышли Котан Михей и Высокий, за два метра ростом, Орденец. Со стороны казалось, что противник легко справится с низкорослым наставником, и даже я засомневался в победе мастера по метанию ножей и топоров. Только Михей тут же доказал обратное. Едва Вальх дал добро на сражение, как учитель с двух рук метнул два ножа и тут же повторил бросок, но уже топориками. Высокий боец смог отбить клинки широкими наручами, а вот дальше уцелел лишь благодаря магической защите, а Михей продолжал атаковать, двинувшись по кругу. Более десяти парных бросков сначала просадили энергию артефакта, затем резерв защитного плетения, от чего высокий воин взрывел от злости а под конец начали достигать своей цели. Наставник не потратил ни крохи магической силы, а его противник, истекая кровью, рухнул на колени и, выронив оружие, поднял руки. «Сдаюсь!» Ножи верни!» Спокойно, ничуть не запыхавшись, произнес учитель, направившись к проигравшему. «А то на вас не напасешься!» Противник Михея смог подняться и даже самостоятельно отправиться в лазарет. Наставник же присоединился к победителям, где сразу же завел беседу с Александром. Дальнейшие поединки проходили не очень интересно, и в основном все решали опыт владения холодным оружием и общая физическая подготовка. Разве что Егор, попытавшись одолеть старшего воина, был показательно избит почти голыми руками. Ну и Хельга отличилась, выиграв бой за несколько секунд одним стремительным ударом. Как она пробила магическую защиту противника, не понял никто. Когда был объявлен обеденный перерыв, из претендентов на схватку с коном осталось лишь шестеро. Александр, Хельга, Михей, Пудж, Саша и тот самый Коттан, что показательно расправился с Игором. Три поединка между по-настоящему сильными воинами. Хельга легко одолела Сашу, все тем же стремительным ударом. В этот раз я увидел, как выпад чужачки пробил сначала магическую защиту воительницы, а затем поразил правые предплечье. Похоже, у моей будущей подчиненной в арсенале редкое плетение, которым она беззастенчиво пользуется. Александра поставили против Михея. Среди зрителей тут же поднялся шум. Каждый был уверен, что наставник должен победить. Если бы сейчас кто-то начал предлагать ставки, все присутствующие поставили бы на проигрыш чужака. Я же знал, на что способен Котан, и потому ничуть не сомневался в исходе поединка». Как и прежде, бой проходил без использования магии, только холодное оружие. Михей, как и в предыдущих поединках, один за другим начал метать противника ножи с топорами. Тактика проверенная, работающая. Только Александр сумел отбить почти все. Лишь дважды его защита полыхнула, принимая на себя попадание. При этом Котан все время двигался, неумолимо сокращая дистанцию с мастером-метателем. И в итоге хитрым финтом, выбив из рук Михея короткий меч, которым тот собрался защищаться в ближнем бою, прижал противника к краю арены. Острое лезвие у горла не оставило противнику выбора, и он сдался. Ликвидатор возился со своим противником довольно долго и выиграл лишь когда пустил в ход магию. В итоге в финале осталось трое старших воинов, и все они одновременно очутились на арене. Путшвы был первым, приняв одновременно два мощных заклинания. Одно разрядило артефакт, второе сбило защитную технику и швырнуло Котана на землю. Александр с Хельгой выждали, когда раненого заберут с арены, после чего продолжили бой. И вновь никакой атакующей магии. Только холодное оружие и оборонительные плетения. Выпады, финты, отскоки. Наблюдая за схваткой двух старших воинов, я начал получать настоящее удовольствие. Как же они хорошо дополняют друг друга, словно парные танцоры на грани жизни и смерти. Любая ошибка, и один из них выпадет из рисунка, чтобы никогда уже не встать. Хельга нанесла свой коронный удар, когда Александр в очередной раз разорвал дистанцию. Не знаю, на что она рассчитывала, но у нее явно что-то пошло не так. Вокруг старшего воина вспыхнула пурпурная сфера, но не лопнула, как у других, а медленно растаяла, давая понять, что выдержала магическую атаку. Ответ не заставил себя ждать. Воительница получила удар по ногам, лишивший ее защиты, после чего Кот Тан, сократив дистанцию, несколькими стремительными выпадами нанес сразу две глубокие колотые раны в правое плечо и бедро, Хельги. Девушка попыталась перехватить оружие левой рукой, но Александр сумел выбить меч, после чего бой можно было считать завершенным. «У нас объявился победитель среди котанов!» Тут же, словно в нетерпении ждал этого мига, выкрикнул Вальх. «Это Александр, известный среди братьев и сестер как любимец хаоса!» «Ты!» — перебил распорядитель старший воин. «По законам ордена я могу сам выбрать своего противника среди конов!» «Буду сражаться с тобой, здесь и сейчас!» «Ты уверен в своем выборе, Мате?» Голос Вальха изменился. «Куда делась его уверенность? Сейчас в словах слышалось лишь злоба. Уверен, как никогда!» «Мате Александр, как комендант крепости, отклоняю твой выбор!» Над площадью разнесся звонкий голос Азалины. «Жребий уже брошен, и тебе выпало сражаться с коном Архипом!» «Ха-ха-ха! <хозяйка>, Хозяйка переживает за щенка!» — кот там внезапно расхохотался. «Все слышали?» — «Кон испугался поединка со старшим воином!» «Да как ты смеешь!» — взявил Вальх и в два прыжка спустился на арену. «Хочешь поединка? Ну так я сейчас покажу тебе, где на самом деле твое место! Защищайся! Или проваливай след за своим учеником, паршивым изгоем!» Не понимая, что за представление сейчас развернулось перед нами, я сосредоточился на Герконе, которая вышла на трибуну. Лицо коменданта пылает гневом, правая ладонь стиснута на рукояти меча, левая на печати хаоса, глаза сверкают. В этот момент Азолина была необыкновенно хороша. «Конвальх, прекратить немедленно!» — приказала Геркон. В ее голосе, помимо сдерживаемой ярости, явно присутствовала могущественная магия. На меня, да и на всех окружающих после ее слов навалилась такая тяжесть, что многие попадали на колени. Вся площадь оказалась под воздействием коменданта. Прилагая значительные усилия, чтобы не распластаться рядом с другими орденцами, я продолжал смотреть на Залину, пытаясь понять, свою ли силу она использовала или заемную, полученную от артефакта. Скорее всего, второе. Не по рангу ей владеть мощью, равной голове главе небольшого рода, если судить мерой моего родного мира. Давление немного ослабло, видимо, комендант не могла держать его вечно, и я перевел взгляд на арену, на которой продолжал развиваться конфликт. Оба поединщика, стиснув зубы и покраснев от напряжения, медленно продвигались навстречу друг другу. Похоже, между Коном и старшим воином имелось что-то личное, раз они, проигнорировав приказ Геркона, жаждали схватки». Копье хаоса сорвалось с руки Вальха и разбилось о защиту Александра. В ответ старший воин ударил чем-то более мощным, с таким же нулевым результатом. Обменявшись ударами, противники шагнули навстречу друг другу. И снова атака, только в этот раз кон бил заклинанием третьего ранга. Сфера вокруг Котана вспыхнула и рассыпалась, приняв на себя удар. Старший воин повторил атаку, не менее успешно, чем противник. «Остановитесь, или я применю силу!» Прогремел над площадью голос Азалины. Давление сверху мгновенно усилилось, из-за чего вдруг упало еще несколько воинов. Осмотревшись, я понял, что на ногах стоят только котаны, коны и три-четыре воина. Мой взгляд столкнулся с удивленным взглядом старшего наставника. Видимо, Архип не ожидал, что какой-то первогодок сможет устоять под столь мощным прессингом. Плевать, сейчас происходит что-то важное, и я должен видеть, чем все завершится. Удар! Перед Александром вспыхнул щит рыжего пламени, принимая на себя очередное заклинание. В этот раз Котан ответил с двойным плетением, и защита кона, не ожидавшего от противника такой прыти, не выдержала, схлопнулась. В глазах Вальха всепоглощающая ненависть сменилась изумлением. Еще бы, даже я не ожидал такой мощи от чужака. Еще один-два удара, и Котан одержит победу. Бу! загрохотала над нашими головами, и в следующий миг на арену ударил огромный пурпурный шар. Азалина исполнила свою угрозу. «Иностик. Спутник Артеи. База Иносов. Лейтенант-полковник Эльвани». Заместитель командующего 12-й армии вторжения внимательно просматривал доклады, полученные от капитанов. Стычки с аборигенами, обследование руин, потери личного состава, поиски. Ничего стоящего внимания. «Господин полковник, разрешите?» В дверь рабочей каюты заглянул секретарь. «Только что пришел доклад от капитана Раммена, отвечающего за Артхайн, первый зараженный материк. Похоже, вы нашли то, что искали».